Гнев. Эмма вернула принца на место, чувствуя себя гнусной и подлой. И настроение у нее не улучшилось, когда появилась Челси с новостью, что группа «Гнев» уже готова к съемкам. — С чего начнем? — спросила Челси. — Слепучек, выскочек или смарчков? Эмма тяжело вздохнула и снова нащупала в кармане спасительную пачку сигарет. Работа с группой «Гнев», как у них это называлось, Было трудной и эмоционально изматывающей. — Я ненавижу это делать, — сказала Эмма. — Лучшие кадры, — ответила Челси. — Нужно рассматривать их как дичь. К тому же это то, чего они хотят. Они пришли сюда, чтобы попасть в эфир. Жалеть нужно тех, кого мы не выбрали. — Они пришли сюда, чтобы петь, — ответила Эмма. А группа «Гнев» не поет. — Они пришли, чтобы попасть в эфир. И те, кого мы выбрали, в него попадут. Группа «Гнев» действительно была последней возможностью для отвергнутых участников показаться перед всей нацией. Здесь показывали забавных персонажей, однодневок, при их помощи сооружался каркас-шоу. Все, показавшие настоящий талант — липучки, выскочки или сморчка, или даже певца — были уже отобраны для прослушивания и отправлены к предварительно набранной группе, которую наметили, для более детальной эксплуатации перед тремя судьями. — У меня есть минутка, чтобы покурить? — спросила Эмма. — Я могу сделать это сама, если хочешь, — ответила Челси. Эмма на это не купилась. Возможно, ее работа все сильнее выматывала ее, но это по-прежнему была ее работа. Она была старшим отборщиком, а Челси — новичком. — Нет, давай начинать. Отбор группы «Гнев» был трудной работой. Было нелегко отобрать самых низкорослых, толстых, уродливых людей в толпе и убедить их, что они действительно хотят объявить миру, что Кельвин Симс упустил свою возможность обнаружить в них нового Робби Уильямса. Однако именно в этом и заключался классический отбор группы гнев. Сотрудники отлавливали растущее число отвергнутых кандидатов, выискивая личности, которые не только выглядели наиболее жалко, но к тому же были способны выдать пару забавных предложений, которые выставят их ненормальными и глупыми. Этих избранных вели в комнату гнева и уговаривали выставить себя идиотами. Важным моментом в этом деле было заручиться доверием жертвы. Сотрудник по отбору группы гнев должен был моментально установить эмоциональную связь с добычей, убедить несчастных в том, что чувствует их боль и сопереживает их ярости, Возможно, именно эту часть работы так ненавидела Эмма и так любила Челси, видевшая в этом забавную игру, вызов и уже весьма в ней преуспевшая. Челси испытывала настоящее наслаждение, убеждая женщин-лилипутов среднего возраста, что им стоит заявить, что они — это такая смесь между Джордан и Николь Кидман. Она сновала между отвергнутыми, быстро оценивала их потенциал, а затем наносила удар. «Что ты чувствуешь сейчас, детка?» — спрашивала Челси, обнимая жертву за плечи. «Ты чувствуешь себя опустошенной, Злой? использованной? «Спорю, так оно и есть, детка. Я права?» «И я не удивлена. Я слушала под дверью, и мне показалось, что ты пела просто гениально. Я поверить не могу, что тебя вышвырнули. Настолько ты лучше остальных. Почему бы тебе не пройти со мной в комнату гнева, где ты сможешь сказать Кельвину Симсу все, что думаешь о его вонючем шоу?» Тот, кто ругался и сетовал на то, что его таланта не увидели, попадал в группу выскочек. А тот, кто плакал, взывал к Богу и говорил о том, как много он работал, зачислялся в липучки. А старые, глупые, уродливые, физически и умственно отсталые составляли группу сморчков. Эмма и Челси отправилась в комнате гнева. — Давай сначала покончим с липучками, — вздохнула Эмма. — Я всегда чувствую себя такой подлой. И так они с Челси заняли комнату, в которую к ним по одному заводили липучек. — Ничего не получилось, верно? — сочувственно вздыхала Эмма. — Мечта разбита, — шептала Челси. — Ты отправишься домой ни с чем. — Как ты себя чувствуешь? — ворковала Эмма. — Должно быть, ты расстроена. Должно быть, ты хочешь лечь и расплакаться. — Почему бы тебе не сказать нам, что Господь дал тебе дар, а Кельвин швырнул его обратно в лицо Господу? — Если им везло... Человек, который многие месяцы мечтал о звездной славе, начинал плакать и выть и заполнял очередную графу в будущем списке поверженных неудачников. Следом шли выскочки. «Ты думаешь, у тебя есть то, что нам нужно?» «Да, я думаю, у меня есть все, что нужно». «Ты мог бы стать звездой, детка?» «Да, да, я мог бы! Я мог бы стать звездой!» И сморчки. «Ты думаешь, ты сексуальный?» «Да». — Не говори просто «да». Скажи все целиком. Скажи миру. Я думаю, что я сексуальный. Я думаю, что я сексуальный. — Повторяй за мной. Кельвин Симс, я грубый, нахальный, твердый, как скала, настоящий мужик. И я собираюсь потрясти мир с твоей помощью или без нее. Иногда Эмма и Челси мошенничали, выуживая из своих жертв слова, которые после монтажа звучали совершенно иначе. Это называлось «колбасной нарезкой». «Я не утверждаю, что я — следующий Элвис!» Можно было легко сократить до фразы «Я — следующий Элвис!» В конце концов, все кандидаты подписали бланк заявки, в котором говорилось, что они согласны следовать всем условиям конкурса, как бы продюсеры их не меняли, включая изменения в речи. И это было прописано совершенно четко. Продюсеры могли делать все, что пожелают. И Эмме от этого было ужасно неудобно, почти стыдно. — Ты выбрала не ту работу, детка, — сказала Челси с преувеличенным сочувствием. — Пойми одно. Что бы мы ни делали с этими людьми, и как бы ни искажали их слова, они все равно попадают в эфир. А это всегда лучше, чем вообще не попасть туда, невзирая ни на что. Эмма не была в этом так уж уверена.